Глава десятая. Единственный выход. Меня разбудили ласковое поглаживание. Я повернулась, поёрзала, наслаждаясь приятным мгновением и пробормотала. «Хватит, ас!» Наконец-то открыла глаза. На краю кровати сидел вовсе не медведь-северянин. В самом деле от него сложно было бы ожидать настолько нежных прикосновений. Нет, это был Дайш, который смотрел на меня карими почти чёрными глазами и втирал мою почерневшую кожу желтоватую мазь. Дремус меня смело за мгновение. Я резко села на кровати, чуть не опрокинув баночку с лекарством. «Дайш, что ты тут делаешь?» Он поправил баночку властным движением, вернул меня на подушку и продолжил обрабатывать мою руку. «Пришел тебя лечить. Ну а ты кого ждала?» Я промолчала. Не дождавшись ответа, Дайш продолжил. «Асгир привел тебя домой, помнишь?» Мне оставалось лишь покачать головой. Воспоминания расплывались примерно на полпути от склада. Тогда мне стало совсем плохо. Хотя собняк на нематери находился недалеко от доков. Меня клонило в сон, колени подгибались со слабости. Наверняка напарнику было ничуть не лучше, чем мне. Где же он взял силы, чтобы дотащить меня сюда? «Он принёс тебя на руках», — остолковывал Дайш. «Чуть душу из Эннани Вэтрис требовал разговора со мной. Сказал, что тебе нужно срочное лечение». «Да, с тех пор мне определённо стало лучше». Кожа на руках всё ещё была тёмной, чуть выше локтя и немного зудела. Но болезненное ощущения исчезли. Выглядело всё так, будто я провела слишком много времени на солнце, а не заразилась какой-то колдовской дрянью. «Стоп! Не могло же оно так быстро зажить!» К тому же дач не успел нанести масть на обе руки. Спохватившись, я выглянула в окно. Там непроглядной пеленой висел ночный мрак. В комнате были зажжены свечи. Прошло полдня, а, возможно, и больше. Но если я лежу в кровати и принимаю лечение... «Где же напарник?» от мысли что он в этот момент где-то испускает. Последнее дыхание прошибло холодным потом. «Где азгер спросила я. «Что с ним?» «Это всё, что тебя интересует». Дайш произнёс это своим обычным ровным тоном, словно ответ его ни капли не волновал. Но что-то было в его голосе такое, что заставило меня пристальнее смотреться в лицо человека, украшившего меня из родного мира. В тусклом свете свечей его суровая красота выглядела ещё более сумрачнее, чем обычно но при этом и более мягкой. Прямые линии волевого подбородка скрадывались тенями. Не таким холодным казался взгляд. А наша близость, то, как Дайш сидел на краю кровати и касался меня, должно быть вызвать чувство доверия. Но я по-прежнему не могла угадать, о чём он думает. «Нет, не всё», — призналась я. «Но ты же не любишь расспросы?» ас тоже заразился. И ему тоже срочно требуется лекарство. Дайш не прервался ни на секунду, продолжая методично втирать мазь. «Да, не люблю». «Вы северянином стали неожиданно близких последние два дня». Я поморгала, сбитая с толку резко сменой темы. После нездорового и, похоже, долгого сна мысли ворочались с трудом. «Ну, да». В голову ворьмя пришли доводы Асгера, приведённые в таверне, и я добавила. «Выбраться из гробницы Аруана было непросто. Ас защищал меня. А потом принялся ухаживать, и я подумала, что раз уж он был так галантен, может дать ему шанс». «Ммм, значит, ничего серьёзного». Всего лишь легкий флирт. Снова якобы равнодушный тон, который был готов свести меня с ума. «Для чего-то серьезного мы слишком мало знакомы», — честно ответила я. «А почему ты спрашиваешь? С ним что-то случилось?» Дайш провел подушечками пальцев по моему плечу, по самому краю, отмеченному проклятием. От мази стало щекотно. Захотелось поежиться, но я сдержалась. Кто знает, как это истолкует наниматель. Закончив движение, он вытер руки льняным полотенцем. Убрал баночку на прикроватный столик и подошёл к окну, сцепив за спиной руки. А меня его молчание заставляло ещё сильнее холодеть. «Что тебе говорилось, Гер? Расспрашивал о чём-нибудь? О твоём прошлом, например?» «Нет». Протянула я, опять потеряв нить разговора. «Что происходит дальше? Или это у меня котелок всё ещё слишком медленно варит? Мы обсуждали. Ничего важного, если подумать. Он рассказывал о своём клане, хвастался подвигами на родине. но ну и всё». — солгала я. Наниматель отвернулся и принялся рассматривать что-то в окне. — Ты слышала, что недавно у нашего монарха были гости из соседней страны? Лавирский король Дамиан и его жена. Оба с божественной кровью в жилах. — Я пожила плечами. — Правителей всегда бывает много гостей из соседних стран. Разве нет? — Нет, не слышала. А должна была. — Жена Дамиана была последней намерянкой кто прошел через ось миров, прежде чем было решено разрушить все порталы, чтобы не допустить нового появления дьярхов. Я подумала что, возможно, тебя заинтересует связанные с ней новости. Я слышала, что она земли, но последние дни я готовилась к гробнице. Даже не знала, что королева приезжала в Равир. Она что, будет путешествовать через порт Мараиса? Да, но это не главное. Они с мужем приехали скрепить новые договоры с нашим королем. «Дамиан и его супруга опасаются, что где-то в Равире может существовать портал, и хотят добиться его разрушения». «О боже, что сегодня за день такой? Прекрасная новость за прекрасной новостью». «Наш король молод и неопытен». «Продолжу дальше». «И потому пытается угодить более могущественному соседу». «Мне стало известно, что у Мараис прибыли шпионы, призванные найти и уничтожить портал». «Эту цепочку мозг связал мгновенно». Не лежи я в кровати, ноги бы подогнулись. Танцор, чтоб чертову контрабандисту в яму со змеями провалиться. Он однозначно шпион и пытается втянуть нас с Азгером в свои темные делишки. Вот откуда им на самом деле известно о веществе из сосуда и о браслетах. Подготовился, надурил моему бедовому напарнику голову. А тот лопух развесил уши. Но если я сейчас скажу об этом, Азгера убьют. И смерть его будет гораздо хуже, чем у несчастного паренька Арвальда. Я как можно скорее замотала головой, молясь, чтобы изучающий меня дальше не заметил лжи. «Это не ас. Он болтун, но не шпион. Да и потом, ты же знаешь, как я хочу домой. Если бы ас задавал подозрительные вопросы, ты бы услышал об этом первым». «Хорошо». Кажется, ответ его полностью удовлетворил. «Но есть одно «но».» При звуках этих слов Желдок вновь ухнул в печени. «Какое «но»?» Слабо спросила я. «Ты должна была прийти ко мне сразу» а не болтаться где-то с этим северянином. Тогда и лечение можно было бы начать раньше. Но я сначала даже не поняла, что со мной. Попыталась оправдаться я. Что это за болезнь вообще? Внутри того сосуда, которого достали с гробницы Орвана, было ядовитое вещество. Я не предполагал, что оно разъела печать за несколько веков. Поэтому не предостерег вас. Даже задумчиво посмотрел на собственные руки. Только сейчас я заметила, что его ладони тоже покрыты мелкими тёмными пятнышками, уже почти вылеченными, как и мои. Теперь понимаю, что зря. Я изготовил для себя немного лекарства на тот случай, если что-то пойдёт не так при работе с существом Это та мазь на столе. Спасибо. Это очень неожиданно. Правда? Неожиданно? В его голосе наконец-то пробились эмоции. Тяжёлые, надрывные, которые мне совершенно не нравились. Ты в самом деле думала что я брошу тебя умирать скажи кто вытащил тебя из эллорайского ущелья Обезвредил яд от дротика в нехтаре спаса твоего же собственного заклинания которое срекошетила в тебя когда вы обчищали барона алтера если я не мог отправиться на дело сам то посылал с тобой людей которые прикрывали твою спину гробница руана стала первым разом когда надежного человека пришлось заменить кем то другим и чуть не случилась катастрофа сначала я думал ничего страшного «Раз вы с Асгером сработались, но ты сбежала с ним, Деван, и знает куда. Надолго покинула дом, еще несколько часов, и действие проклятия стало бы необратимым. Все из-за какого-то хлыща, который провел в команде без году неделю». Дэш да не повышал голос, говорил тихо, и от этого мне стало еще страшнее. «Кто рассердил его больше, я или Асгер? И что теперь будет?» «Прости», — смирно ответила я. «Это просто случайность. Я же не первый раз покидаю особняк надолго. Я могла бы уйти с кем-нибудь другим, например, с Трейси, а она бы не дотащила меня обратно». «Да». Уже прежним ровным тоном согласился наниматель. «Пожалуй, мне надо благодарить богов, что рядом с тобой оказался именно азгер Но лекарства на него все равно не хватит». «Что?» — вскинулась я. «Он будет мстить Асгеру за то, что сам же не стал предупреждать нас о содержимом сосуда? Должно быть какое-то решение». «Может, мазь можно разбавить или приготовить новую порцию?» «Какие там ингредиенты?» «На соседней улице аптекарская лавка. Я могу разбудить хозяина и взять, что нужно». Дайш сделал три быстрых шага так на кровати и прижал палец к моим губам, заставляя замолчать. «Того, что осталось в банке, с трудом хватит даже на твою вторую руку. А если ты ее не смажешь, болезнь может вернуться. Вещество, которое ее вызвало, древне и зачарованное». «С ним непросто работать, и в первой попавшейся лавке ты ингредиенты не найдёшь. Я уже проверил, когда делал лекарство для себя. Поэтому успокойся и смирись. Или...» Его лицо вдруг разрезала недобрая усмешка «Можешь отдать остаток Асгеру, хотя ему этого всё равно будет недостаточно. Решать тебе». Я твёрдо встретила взгляд его тёмных, почти чёрных глаз. «Ей-богу, скоро начну думать, что они такого цвета, потому что их обладатель насквозь порочен». Он миленно убрал с моих губ палец, все еще терпко пахнущий, экстратами трав, добавленными в лекарства. «Чтобы ты могла вылечиться и прийти в себя, я отложил новое задание и попросил капитана корабля отправиться в корта эду на пару дней позже». «В корта – переспросила я, стараясь выглядеть максимально спокойной. «Вроде бы это какой-то захудалый городок недалеко от Мараиса». «Да». Наниматель улыбнулся, погладил меня по щеке. ну «Вот так, другое дело». «Мне нравится, когда ты думаешь о заданиях». «Значит, ты наконец-то расскажешь подробности?» «Нет». «Он вздохнул». «Хотел бы, но я еще решаю некоторые вопросы, связанные с этим путешествием. Может, и хорошо, что отъезд задерживается. Ну ладно, не буду больше мешать тебе отдыхать. спокойно ночи, лея Я проследила за тем, как Дайш уходит к двери и закрывает ее за собой, не отрывая взгляда от его спины. Хорошо, что он не видел, как каков был тот взгляд, иначе сжег бы меня на месте вместе со Сгером. Как только в коридоре стихли шаги, я схватила мазь и вскочила с кровати. Похоже, Дайш ушел так спокойно, потому что был уверен, и в ситуации есть всего один выход. И он правда был всего один, но явно не тот, о котором думал наниматель.